Глава первая, из которой доносятся до нас звуки раннего детства Геннадия Стратофонтова и скрежет учительских ручек, выводивших в его дневнике многочисленные пятерки. Геннадий Стратофонтов родился в начале 50-х годов в Ленинграде, на улице Рубинштейна, от незаурядных родителей. Отец его был скромным работником почтамта и вместе с тем заслуженным мастером спорта по альпинизму, участником штурма многих заоблачных пиков. Маму его, скромного библиотекаря, по примеру свекрови, влекло еще выше, в небо, откуда она постоянно совершала затяжные парашютные прыжки в кислородной маске. В связи с этими увлекательными занятиями родителей Геннадий часто оставался один, но отнюдь не скучал. Еще в очень раннем возрасте он научился понимать и уважать папу и маму и предоставил им полную свободу действий. Часами бродил крошечный мальчик по огромной квартире, не выпуская из рук любимую книгу «Водители фрегатов». Квартира была темноватой и таинственной. Большие зеркальные окна ее упирались в стену недавно построенного жилого дома, похожего на чертог султана Мальдивских островов. Мутноватый желтый свет падал на слегка подернутые пылью конторки, пуфы, глобусы, барометры и секстанты. В столовой висел поясной портрет далекого предка Гены адмирала Стратофонтова, известного путешественника, человека широких передовых взглядов, прославившегося тем, что в 1800 году он на своем клипере безупречной загнал в залив Сильвербей эскадру кровавого пирата Рокера Буги. Гена часто останавливался перед портретом предка, Смотрел на узкое лицо в пушистых бакенбардах, на голубые океанские глаза и тихо говорил. — Здравствуй, дедушка. Позволь представить тебе моего друга, адмирала Ивана Крузенштерна. Ах, вы знакомы мы? Ты служил на его шлюпе еще гардемарином. Очень рад. Вон сидит в кресле другой мой друг, капитан Джеймс Кук, а возле глобуса стоит Димон Дюрвиль, а там у окна Лазарев. Все мои друзья безупречно храбрые и благородные сердцем люди. — Где твои родители, Геннаша? — спрашивал адмирал. Геннадий тогда включал радиоточку, и она сразу же сообщала женским голосом «Новости спорта! Вчера группа альпинистов во главе с известным спортсменом Эдуардом Стратофонтовым приступила к покорению очередного безымянного семитысячника на Памире». И мужским голосом «Мастер парашютного спорта Элла Стратофонтова идет на побитие мирового рекорда американки Мерлин Бушканец» адмирал одобрительно качал головой вечерами геннадия навещала унгма супруга вождя дружественного племени точнее соседка полина сергеевна она кормила мальчика печеными и яйцами дюгоньем молоком дикой козлятиной после ее визита геннадий читал водители фрегатов и энциклопедию совершенствовался в английском языке а потом отправлялся в далекую экспедицию, то есть в постель. Утром он самостоятельно уходил в детский сад, в свою группу, которую снисходительно называл в письмах к родителям «моя малышовка». Иногда под окнами стратофонтовых останавливался газик, из него выпрыгивала затянутая в голубую форму аэрофлота бабушка. Геннадий очень любил свою бабушку. Та пылала к нему еще более сильным ответным чувством. Друзья могли часами сидеть на диване и беседовать. Бабушка рассказывала внуку о горячих денечках, о воздушных боях над Кёнигсбергом и Берлином, знакомила его с новой техникой, а внук пересказывал бабушке прочитанные книги. Наконец, когда Геннадию перевалило за шесть, на помирии не осталось безымянных семитысячников. Вернулся папа. Мировой рекорд заносчивой американки был побит путем приземления точно в крест с высоты двадцать две тысячи метров. Вернулась мама. Управление ГВФ в торжественной обстановке проводило на заслуженный отдых бабушку. Семья зажила дружно и содержательно. Время шло. Геннадий успешно овладевал школьной программой, увлеченно работал в пионерской организации, много времени уделял искусству и спорту. Может составиться впечатление, что он был свершеннейшим поймальчиком. Я таким занудой, тихоней, образцово-показательным любимчиком педагогов должен прямо сказать, что такое впечатление было бы неверным. Ничто человеческое было ему не чуждо. Он никогда не отказывал себе в удовольствии трахнуть портфелем по голове какого-нибудь юного прохвоста, обидевшего одноклассницу Наталью Вертопрахову. Часами мог мять в снегу на перстника детских забав Вальку брюклина Словом, он рос совершенно нормальным мальчиком. Успехи же его были вызваны недюжинными способностями и поразительной увлеченностью, с которой он подходил к каждому делу. Сверстники любили Геннадия за живой нрав, обширные знания и успехи в спорте. У него было много друзей среди взрослых. Почтовые работники-библиотекари, альпинисты-парашютисты, военнослужащие. Кроме того, у него было несколько заочных знакомств за пределами нашей страны. Пользуясь своим блестящим английским, Геннадий поддерживал постоянную переписку с мальчиками из Великобритании, Нигерии, Новой Зеландии, Танганьикки. Надо сказать, что к 12 годам Геннадий перешел уже к классической литературе. Властителями его дум стали Пушкин и Гёта, толстой Шекспир. Зачитанная до дыр библиотека фантастики и приключений к тому времени покрылась тонким слоем пыли, и все-таки иногда юная рудит. Останавливался перед портретом предка и тихо беседовал с ним о своих друзьях, водителях фрегатов, о тихоокеанских атолах, о схватках с пиратами, о морских глубинах. Года за два до того, как начались главные события этой книги, Геннадий, ему шел тогда одиннадцатый год, познакомился с Николаем Рикошетниковым. Произошло это в Доме культуры промкооперации на сеансе одновременной игры против гроссмейстра Михаила Таля. Гроссмейстер нервничал. Почти не думаю, он делал ходы, то и дело тревожно, поглядывая на лобастого симпатичного мальчика в белом свитере, сидящего за десятой доской. Неужели он примет жертву, думал Таль, покусывая тонкие губы? Боже мой! Неужели он примет жертву? Примите жертву, спросил Геннадий, сосед слева. Геннадий посмотрел на него. Это был мужчина лет двадцати семи, тридцати, с худым и до черноты загорелым лицом, с умными и очень живыми глазами, с небольшим шрамом на лице возле носа. Одет он был в обыкновенный серый костюм, но на левой руке у него были... Массивные часы странные треугольной формы, а правую руку, слегка прикрывая большой разветвленный шрам, обхватывал браслет, сделанный то ли из ракушек, то ли из зубов какой-то глубоководной рыбы. — Любопытный молодой человек, — подумал Геннадий ответил. — Да, приму. — Не кажется ли вам, что здесь стоит ловушка? спросил сосед. Вы же знаете эти жертвы, Таля. Как начнет потом шерстить? Я все продумал. Спокойно, — сказал Геннадий. Никакой ловушки нет. Он мельком взглянул на позицию соседа. А вот вам грозит мат. Как? Где? Не может быть! Воскликнул сосед, судорожно оглядел позицию и прошептал. А ведь верно. Спрячьте пешку Е7 в карман, — посоветовал ему Из-за плеча Геннадия и дородный мужчина, от которого исходил какой-то странный, совершенно незнакомый мальчику запах. Так пахнет, должна быть, смесь одеколона и вчерашнего винегрета. Геннадий возмущенно посмотрел ему прямо в глаза. — Как же вам не стыдно? — ломким голосом воскликнул он. — Ну как вам не стыдно? А еще мастер спорта! Сизоносый под его взглядом запыхтел, покрылся пятнами, опустил голову, прикрыв трехэтажным подбородком мастерский значок и вытащил из кармана две талевские пешки, коня и ладью. — Возвращается! — шепнул Геннадию сосед слева. Геннадий повернул голову и поймал обращенный к нему жгучий, тревожный взгляд экс-чемпиона мира. Быстро делая ходы, Таль приближался к Геннадию. В зале слышались глухие рыдания побежденных и звонкий смех редких счастливцев, сделавших ничью. Матч на ста досках близился к концу. Геннадий снял пешкой белого ферзя и спокойно стал ждать. — Вам мат! — торопливо сказал Таль сизаносому, шагнул к Геннадию. Окинув взглядом доску, вздрогнул. И, глубоко заглянув в глаза, мальчику прошептал, «Поздравляю с победой!» В зале поднялся ужасающий шум. Таль стояла, першись на стол, и покачивался то ли от усталости, то ли от огорчения. Сосед слева крепко пожал руку Геннадию. «Какой вы молодец! Поздравляю!» В гардеробе загорелый сосед подошел к Геннадию, Был он же в замысловатом кожаном полупальто с многочисленными молниями и в рыжей забавной кепочке. «Еще раз хочу выразить вам свое восхищение», — сказал он и представился. «Рикошетников Николай Ефимович, Геннадий Струтофонтов», — отрекомендовался наш герой. Они вместе вышли на улицу. Здесь их обогнал все заносы. Обернувшись он, геннадий Геннадия Уничья, взглядом и хохотнул, вызывающе «Тоже мне! Яйца курицу хочет, а ведь, наверное, пионер!» Смех его был надменным и грубым, но в нем также чувствовалась обида и тоска. Кто знает, сколько надежд связывал этот человек с сегодняшним матчем. Николай Рикошетников тут же взял его за локоть своей железной рукой. Немедленно извинитесь. — Немедленно извиняюсь, — сразу же сказал Сизоносы и Нюклю уже потопал к гастроному. Геннадий и Николай Рикошетников медленно пошли по Кировскому проспекту к Неве. — Стратофонтов, — проговорил Николай, — вы знаете, что был такой путешественник, Стратофонтов? «Это мой предок», — сказал Геннадий. «Его портрет висит у нас дома». «Вот это удивительно!» — воскликнул Николай. «Ведь адмирал Стратофонтов был любимым героем моего детства. Никогда не забуду описание его битвы с эскадрой Рокера-Буги. Может быть, благодаря Стратофонтову я и пошел в мореходку». «А вы моряк?» — Да, я капитан научно-исследовательского судна Алёша Попович. Сердце Геннадия часто забилось. — Да вы же, наверное, избороздили всю океанию. — Да, избороздил. — Скромно ответил Николай. Падал мягкий снег. Он покрыл уже скаты и парапеты Петропавловской крепости, тротуары и перила моста. Внизу колыхалась тяжелая Невская вода. За дворцовым мостом мигали огни большого крейсера, явившегося в город на октябрьские праздники. — Ну, я просто школьник, — сказал Геннадий. — Я догадался, — сказал Рикошетников. — Сейчас вы, Геннадий, просто школьник, но кто знает, может быть, со временем будете чемпионом мира. — О, нет, шахматная карьера меня не прельщает. — Не обязательно по шахматам, может быть, и по другому виду спорта. «В раннем детстве», — сказал Геннадий, и взглянул на капитана, — «не усмехается ли он?» «Нет», — Рикошетников и не думал усмехаться. Чуть склонив голову, он предупредительно и серьезно слушал выдающегося мальчика. «В раннем детстве я мечтал стать моряком», — продолжал Геннадий, — «путешественником, как мой предок. Я, можно сказать, бредил океании». Но согласитесь, Николай Ефимович, какой смысл сейчас становиться путешественником? Ведь все уже давным-давно открыто, исследовано. Море стало вполне обычным. Эх, надо бы мне родиться хотя бы в девятнадцатом веке, а еще лучше в семнадцатом. Вы правы и не правы, задумчиво проговорил Рикошетников. Конечно, сейчас... Острова не откроешь, и лайнеры пересекают Атлантику за пять дней точно по расписанию. Но знаете, Гена, океан остается океаном, и все моряки это понимают. Он так огромен, у него непонятный характер, с ним шутить нельзя. Даже гигантские атомные субмарины иной раз пропадают в нем без следа. Вспомните трашер Знаете, иной раз стоишь ночью на мостике, смотришь в море, и начинает даже какая-то чертовщина мерещиться. Кажется, что там, под тобой, на страшной глубине, есть какая-то совершенно неизвестная и недоступная даже воображению жизнь. Большие глубины гена практически ведь еще не исследованы. Год назад... Мы работали милях в двухстах к востоку от архипелага Кюри. Утром как-то выхожу на палубу. Батюшки! Прямо под бортом, метрах в десяти, чудовищной рыба величиной со слона. Ярко-красная будто светящаяся изнутри. Плывет на поверхности, таращит жуткие буркалы, как будто бы пощады просит. Потом переворачивается на брюхо. И точка. Подняли мы ее на палубу. Наш главный их телок чуть в обморок не упал. Глазам своим неверю кричит. Это же рыба на Мадзу. Оказалось, что это полумифическая, глубоководная рыба, существование которой ученые подвергали сомнению. В японских старых книгах говорится, что рыба на Мадзу предвещает землетрясение. Всплывает на поверхность и подыхает. Ученые считают это чистым вымыслом, но, между прочим, Гена, через три дня на Кьюре было сильное землетрясение. — И вы попали в шторм? — спросил Геннадий. — Ну, нет, — засмеялся Николай. — Капитан Рикошетников уважает мифологию. Мы вовремя драпанули к большим эмпиреям. Большие эмпиреям. — воскликнул Геннадий. — Да ведь это же... — Совершенно верно, — сказал моряк. — Именно в районе этого архипелага началась многодневная битва безупречного с пиратской эскадрой. — Это чудовище! Рокер Буги беспощадно грабил островитян! — гневно сказал Геннадий и сжал кулаки. — Он хотел свить на импереях свое гнездо. Не вышло! — выкрикнул Николай. Капитаны школьника остановились возле памятника Суворову, посмотрели друг другу в глаза и обменялись крепким рукопожатием. Ядро пробило фальшборд. Кипящим яростным дьяволом прокатилось по палубе калеча людей, разрушая предметы. «Разрешите открыть огонь!» — дрожат возбуждения, — спросил лейтенант. «Еще не время!» — спокойно, — проговорил командир. Русский эклипперы несся по узкому проливу вслед за пиратской эскадрой. Расстояние между ним и тремя неуклюжими, но сильно вооруженными барками неумолимо сокращалось, «Он правильно сделал, что отрезал Блу-Вейла vale от двух других судов», — сказал Николай Рикошетников. «А потом накрыл его залпом правого борта», — продолжил Геннадий Стратофонтов. Громко нанады висел над прозрачными до самого дна прибрежными водами. Потревоженные осьминоги вылезали из темных расселин, дельфины возбужденно прыгали между водяных столбов, удивляясь веселой игре, затеянных их старшими братьями. Жители больших ампиреев живописными группами толпились на прибрежных скалах, наблюдая, как стремительный белокрылый корабль расправляется с их обидчиками, явившимися словно призраки кровавого шестнадцатого столетия в их просвещенный XIX век. Вот Так-то, мистер Рокербуги, прошептал Геннадий, вот так-то, а ведь вы могли бы быть неплохим моряком. По некоторым источникам капитану Буги удалось спастись, сказал Николай. Говорят, что он провел остаток своих дней на острове Карбунку. Рокот мощного мотора вернул собеседников в наши дни. Возле памятника Суворову остановился автобус, и из него с беззаботным смехом вывалилась группа иностранных туристов. Щелкая аппаратами, куря табак, жуя и жужжа, европейцы подошли к памятнику полководцу, который в былые дни немало потрепал их пращуров. Внимание Геннадия Николая привлек один из туристов. Рослый сильный мужчина лет сорока пальто из дорогого твида обтягивало мощный торс, тяжелые, так называемые, вечные ботинки оставляли в пушистом снегу широкие следы по меньшей мере сорок четвертого размера. Чрезвычайно крупные черты лица, бананообразный нос, мохнатые гусеницы бровей, похожие на утюг подбородок, находились в странном противоречии с единственной, Изящной деталью, аккуратно подбритыми усиками. Держась несколько в стороне от группы, мужчина подошел к памятнику, осмотрел его, неопределенно улыбнулся. Под тонкими усиками мелькнул золотой зуб. Внимательные, холодные глаза остановились на капитании мальчики, чуть расширились, как у застывшего перед прыжком хищника, потом отъехали в сторону. В поисках сигарет мужчина похлопал себя по карманам, расстегнул пальто, и в мутном свете фонарей мелькнула галстучная заколка в виде лопаты с припаянной к черенку старинной монеты, похожей на испанский дублон XVI века. Щелкнула газовая зажигалка, и к запаху дорогого одеколона прибавился другой, странный, сладковатый, немного дурманищий запах ты с марихуаной, догадался Николай Рикошетников. Капитан и школьник двинулись дальше. Отойдя несколько шагов от памятника, они, не сговариваясь, одновременно оглянулись. В руке у незнакомца уже была плоская фляга толстого стекла. Недобро улыбаясь, он смотрел на все, что дорого каждому ленинградцу каждому советскому человеку, да и просто человеку доброй воли, на шпиль Петропавловки, на растральные колонны, на арки мостов. — Но редкость неприятный человек, — сказал Геннадий. У него еще в раннем детстве выработалась одна весьма полезная привычка. Некоторые мелькающие в толпе лица он усилием воли фиксировал в своей памяти. Так и сейчас. Он прищурился на неприятного незнакомца, как бы сфотографировал его, на всякий случай. Этот вечер капитан провел в кругу семьи Стартофонтовых. Родители Геннадия, Эллы и Эдуард, а также бабушка Марии Спиридоновна, очаровали моряка. Он сразу угадал в новых знакомых людей своего круга, людей большого риска, безграничной храбрости, И благородство. Так началась дружба капитана научно-исследовательского дизель электрохода Алеша Попович с потомками адмирала Стратофонтова и, прежде всего, со всесторонне одаренным школьником Геной. Под влиянием этой дружбы Геннадий вступил в клуб Юный моряк и вскоре стал там одним из первых активистов. Он научился обращаться с секстантом и гирокомпасом, прокладывать курс на штурманских картах, разбираться в лоциях, в международном своде сигналов, грести и нырять с аквалангом. Возвращаясь из своих дальних рейсов, Рикошетников немедленно являлся к О, эти прекрасные вечера! Под медной люстрой, под благожелательным, голубым взглядом адмирала, а эти рассказы о трудной морской работе, о далеких портах Лавалетта, Дубровник, Джакарта, Терт, о дружбе и силе духа. Между тем шли недели, месяцы и даже годы. Весной 1960 года, когда Геннадий окончил шестой класс, Капитан Рикошетников прилетел в Ленинград из дальневосточного порта Находка. — Сильно оброс Попович морскими желудями, — объяснил он. — Поставили в док почиститься, чтобы не обижался. Бабушка Стратофонтова в это время с невероятным упорством сооружала большой кремовый торт в честь своего любимца. Руки ее непривычные к женскому труду, плохо осуществляли грандиозный замысел, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. И вскоре мужчины общими усилиями водрузили на стол кремовое чудовище, похожее на контрольную башню аэродрома. — Куда же вы теперь собираетесь, Николай? — спросила мама Элла, когда башня была уже срыта до основания. — рикошетников смущенно хмыкнул и, глядя в скатерть, проговорил. — Представляете себе, друзья, как это ни странно, но все это лето мы будем исследовать прибрежный шельф в районе архипелага Большие империи Я! — вскричал при этих словах Геннадий и осекся. «Что — Что? — вскричала бабушка и жала под столом скатить за столом оцарилось молчание нарушаемое лишь сильным стуком генашиного сердца потом все медленно повернулись к портрету адмирала адмирал мягко отечески улыбнулся похоже было что он все уже знал наперед а почему бы и нет проговорил папа эдуард вспомнив горы «Я за», — коротко сказала Мамаэлла, вспомнив небо. «Двух мнений тут не может быть», — покрывшись холодным потом, — заявила Мария Спиридоровна и вспомнила все. «В принципе, это возможно, если будет ходатайство вашего клуба», — почесав затылок, сказал Геннадию Николай Рикошетников. Через неделю после этого разговора новоиспеченный моряк Геннадий Стратофонтов в 17 часов 47 минут на набережной имени Кутузова совершенно случайно встретил одноклассницу Наташу Вертопрахову, надменное существо, чем-то напоминающее морского конька. Наталья была целеустремленной девочкой. Каждый час ее был расписан по минутам, и ежедневно ее можно было случайно встретить на набережной Кутузова в 17.47 на пути из секции художественной гимнастики. — А, Наташка! — рассеянно сказал Геннадий и остановился. — Привет, привет! Как дела? — Ничего себе! — ответила Наташа, не прекращая движения. — Работаю по программе мастеров. — Соревнования скоро! — Ох и не говори. Волною страшно. В начале июня наша команда едет в Краков. Представляешь, в Краков. А я к большим эмпиреям подаюсь. на все лето в экспедицию, — сказал Геннадий на судне Алеша Попович. — Пожелай мне не пуха, не пера, сказала Наташа и протянула ему руку. Он посмотрел в синие глаза и увидел там только пьедесталы почета и неверное мерцание будущей славы. Не пуха, не пера», — пробормотал он. «К черту, с чувством сказала Наташа и стала стремительно удаляться. Геннадий некоторое время смотрел ей вслед, потом отвернулся, и едва не был сбит с ног бегущим Валькой и Брюквиным. «Валька, а я к большим». «Эмпиреем подаюсь на Лёше Поповича!» — крикнул Геннадий, хватая его за плечи. «Да, ну, счастливо!» — Брюквин вырвался. «Приедешь, расскажешь!» Не первые свежести подметки на персника детских забав некоторое время щемелькали перед недоуменным взором Геннадия, а потом растворились в предвечернем золотистом свечении, свойственном только одному городу на земле. Ленинграду. На этом можно закончить вступительную главу. Впрочем, нет. Я совершенно забыл сообщить любезному читателю об одном, на первый взгляд, пустяковом случае. Дело в том, что дня через три после первой встречи Геннадия и Николая Рикошетникова на адрес Тратофонтовых пришло. Странное письмо. На бланке гостиницы «Астория» крупно было начертано по-английски несколько слов. Господину Стратофонтову Эсквайру. Я никогда не забуду Сильвербей. Р.Б. Папа Эдуард отправился тогда в «Асторию», чтобы выяснить, кто скрывался под псевдонимом «Р.Б». Книги гостей значилось Рикардо Баракуда, Рональд Бьюик, Ростан Бизе, Раобзебун, Раматраканк, Богнавиллотронг, Рихард Бур и Ростислав Бочонкин Борев. Все эти лица категорически отрицали свое авторство. Эдуард пристыженный покинул Эстонию, решив, что это розыгрыш друзей почмейстров или альпинистов.